Глава 30. «Да, дорогая, внимательно тебя слушаю», произносит полно смешливо Оскар и встает с кровати. «Это касается твоей прислуги. Одна из служанок, она...» С трудом подбираю слова. «Она обнималась с гвардейцем». «Как мы с тобой только что?» спрашивает весело граф. «Нет», вспыхиваю от его тона. «Гораздо откровеннее», жестикулирую руками. И «Экономка твоя, она...» «Неужели тоже с гвардейцем была?» Уильямсон перебивает меня, усмехаясь. «Короче, кому я рассказываю?» Качая головой. «У тебя одни шутки на уме». «Почему?» Оскар тут же поворачивается и подсаживается ко мне. «Не только». «Но мое серьезное предложение ты отвергла». «Это то, где ты предложил пожениться, чтобы вместе просыпаться?» «Именно», — отвечает он, поправляя ворот моего платья. «Ты отказалась. А я мужчина, гордый, самец, и обиделся» у Уильямсон. «Я не отказалась, а обещала подумать. И твоя экономка подошла к парочке и сунула какую-то бумагу этому гвардейцу. Это тебе не кажется странным?» Перевожу тему в нужное русло. Хм. На миг задумывается граф. Снова встает и подходит к шкафу. «С какой стороны посмотреть? Может быть странно, а может и нет. У Кейтлин дочка замужем за стражником, хотя ее дочь у меня не работает, вроде бы. И ты говоришь, что парень был не простым стражником, а гвардейцем?» Я в этом абсолютно уверена. Имела удовольствие с ними общаться, если ты помнишь. Отвечаю раздраженно. А знаешь, Уильямсон выходит из-за двери шкафа, обнаженный по пояс. Я тебе верю. И впрямь ситуация любопытная, учитывая наше с тобой недавние приключения. Надо за Кейтлин присмотреть. И за служанкой этой фривольной тоже. Покажешь мне, какую видела? Что? Сижу и не могу оторвать глаза от торса Оскара. Я бы никогда не назвала себя совсем уж невинной фиалкой. Я прекрасно знакома с анатомией и в курсе, чем занимаются взрослые люди в своих спальнях. Но одно дело знать, а другое видеть. Со вторым у меня опыта прискорбно мало, а полуобнаженный граф только сбивает с толку. Ты не хочешь одеться? Все же нахожу в себе силы ответить и перевести взгляд на его лицо. Невежливо перед девушкой разгуливать в подобном виде. Нравлюсь, да? Самодовольно спрашивает Оскар. Вовсе нет. Тут же взвинчиваюсь, надевая на себя маску чопорности. «Я просто пребывала в шоке от твоей невоспитанности». «Очень нравлюсь!» — весело тянет Уильямсон. «Не волнуйся, милая, ты мне тоже очень нравишься. Ножки у тебя что надо, остальное, уверен, так же прекрасно». «Да что это такое?» — подскакиваю в возмущении. «Ни в какие ворота! Ты вроде граф, а не портовый работяга!» «Так способы склонить девушку к браку одни и те же, что у аристократов, что у простолюдинов», — пожимает плечами Уильямсон, добродушно улыбаясь. «Верно!» — киваю и тут же вздергиваю подбородок. «Да только воспитанные мужчины приглашают девушек на свидание, дабы склонить к согласию, а не шокируют полуголым видом». «Без проблем, милая. Сейчас позавтракаем и пойдем на свидание. Я и такое устроить могу, не волнуйся», — говорит граф, и задорно подмигивая, надевая таки рубашку.